как мужик корову продавал. Мужик повел корову продавать в город, ведет и увидал десять мазуров, воров стоят. Эти мазуры уговорились, разойдемся на пять пар, да и станем торговать гуся у мужика. Разошлись. Мужик заходит в город, Первые пары спрашивают, ⁇ Мужик, продай гуся ⁇ А мужик ему отвечает, ⁇ Что вы, дураки, да ведь у меня корова ⁇ Он плюнул, да и пошел опять дальше. Доходит. А там другая пара мазуров стоит и говорит, ⁇ Мужик, продай гуся ⁇ Он поглядел на корову, да и говорит, ⁇ Что вы, ребята, ведь у меня корова, не гусь ⁇ Они ему отвечают, ⁇ Нет ⁇ У тебя гусь? Он опять повел дальше. Опять третья пара спрашивает. Мужик, продай, гуся. Он поглядел на корову. Да что, рубят, ведь у меня корова? До четвертой пары доходит. Опять четвертый пар говорит. Мужик, продай гуся. Он поглядел, поглядел на корот. Что же, мне уж не мрачит ли, не мерещится ли? Неужели у меня гусь? Давай уже поведу дальше. Что будет? ведет. И пятая пара спрашивает. Мужик, продай гуся. Он отвечает. Ребята, у меня ведь корова. они ему говорят. Нет, у тебя гусь. Видно, мне мрачит, что корова. Видно, гусь и так. Ну, что мне дадите за гуся? А полтора рубля дадим, говорят. Он продал и пошел домой. Идет. А те же мазуры спрашивают, что, мужик, продал, корот? Он говорит, да ведь у меня был густо, как гусь, ведь тебя мазуры обманули. Он и приходит домой. И сколько чего не было, все продал гладко и домишка все продал, и накопил денег 300 рублей. И нашел он шляпу худую который сто годов валялся, и наложил он от шляпу на себя и пошел в кабаки, в которые мазуры ходят. И подал он трем сидельцам по 100 рублей и говорит, — Я сколько водки не запрошу, вы налейте, а как колону в шляпу-то, и скажу «Квита — квита! И вы говорите мне «Квита — квита! Они меня обманули, так и мне их надо обмануть. Он в кабачок пришел, полведра и выпросил. И выпил эти полведра. И Мазуром подает, а Мазура пьют. Потом выпили, мужик, хлесть в шляпу и говорит, хозяин, квита! Сиделись, говорит, квита? И в другой кабачок пришел опять так же. Мазура его и спрашивают, когда ты деньги платишь? А, это у меня шляп платит деньги. Я вот клану шляпу. Да скажу, что квита, да к не будет квита. Эти мазуры говорят, — Ребята, надо еще поприметить, когда он деньги платит. И пришли в третий кабачок. Мужик пришел и говорит, — Сиделец, налей к пол водки. О, нет, ты целое ведро. То ты налил ведро водки. Пили, ели, так напились из допьяна. Он хлесть в шляпу и говорит, — Хозяин, квита! Сиделец печать, Квита! Они спрашивают... «Когда же ты, мужик, деньги платишь? Что вы, братцы, ведь у меня шляпа платит!» Они говорят, «Мужик, эту шляпу продай нам!» «Нет, братцы, не продам!» «Нет, что, хочешь, бери, а продай!» «Нет, не продам! Она мне поет и кормит!» «А нет, мужик, продай нам шляпу!» Он говорит, «И за пять тысяч не отдам!» — Ну, мужик, дадим пять тысяч, отдай нам! Он получил пять тысяч и шляпу подал им. А шляп копейки серебра не стоит. Этот мужик пошел домой и рассмеялся. Обманул ж таки я, Мазуров. А эти Мазуры пришли в кабачок и говорят, — Сиделец, налей нам полведра водки. Он налил им полведра водки, они выпили, да хлесть в шапку. Хозяин, квита? А сидельцем говорит, заплатите денежки, так будет квита. Эти мазуры говорят, ох, проклятый мужик, обманул нас. Они на пятьдесят рублей обманули, а он на пять тысяч рублей обманул их.